Второе июля. Обедаем у баронов в собственном их домике. Тут же и губернатор, успевший утром съездить в Эрск и вернуться. После обеда губернатор спросил, «Не будет ли вам интересно видеть отца Иакова? Я ожидаю его часам к одиннадцати вечера у себя». «Мы очень довольны. Губернатор уезжает раньше». Мы отправляемся к нему часов в десять. Еще никого, только полицмейстер. У подъезда губернаторские и полицмейстерские лошади, чтобы ехать на пристань, когда дадут знать по телефону, что пароход отца Иакова подходит. Ждем, пьем чай. Губернатор показывал мне интересный шкаф с масонскими одеждами и знаками. Остались от деда. Затем громадную книгу автографов. Есть Екатерина, Пётр I. Очень любопытны неизвестные письма Тургенева. Отца Иакова мы не дождались. Он приехал, говорят, уже в два часа и ночевал на пароходе. Так и не увидим. Третье июля. Среда. День нашего отъезда. Утром мы еще спали. Заезжал губернатор и написал на одной из оставленных карточек «Отец Иаков служит в церкви Святого Духа». «Одиннадцати кончит. Лошади через пять минут будут у вас». «Я, конечно, в восторге. Поеду непременно. Но спутник мой, с утра расстроенный перспективой нашего возвращения в Петербург, капризничает». «Нет, нет, я не поеду. Только усталость». В сущности это абсолютно неинтересно. Уговариваю. Мой спутник насмешливо протестует. Что же, ты хочешь в выдающемся роде помолиться? Побеждаю, однако, и Лескова. Выбираемся уже без четверти одиннадцать. День хороший, ясный, безветренный, не очень жаркий. У церкви Святого Духа ограда с зеленой поляной и высокими деревьями. Не перед папертью главный вход с улицы, а сбоку, у ограды, на улице. Толпа. Толпа невероятная, море народа. Множество изнемогающих, бессильных полицейских. Нас, однако, трое с усилиями провели вперед. Шло причастие детей. Губернатор сказал мне тихо. «Видите отца Иакова, Теперь детей, а то больших причащал. Студенты были». Дети плакали и смеялись. Некоторые казались важными и тихо довольными. Лицо у отца Иакова розовое, издали молодое, деловитое. Движения немедленные. Когда обедня уже совсем кончилась, губернатор, мы и вице-губернатор протолкались к выходу. На улицу. Потом взяли вправо, по ограде и вошли в ограду. Народ туда старались не пустить. и подошли к боковым дверям церкви. Полиция, как могла, удерживала тихо и властно ломившуюся в ограду толпу. Кое-кто, однако, проломился. Вот и поляна, и боковые двери. Ждем. Сейчас выйдет отец Иаков. Он поедет с губернатором сначала в приют, потом к старичку, духовскому священнику. Мы с губернатором всюду за ними. Ждали недолго. Вышел веселый старичок с розовым лицом и гладкими волосами. Голова непокрытая, ряса бархатная, алая, чудесная. На груди мешался с крестами звезды орденов. У всего народа в эту минуту, на эту минуту, стала не одна душа, я думаю, но одинаковое устремление душ в одну общую точку. тянунье, вытягивание душ к этой точке, чрезвычайно непонятное, но бесспорное явление. И ничего в этом не было противного, а трогательное, захватывающее равенство, сила и беспомощность. А он, гладенький, голубоглазый, грубоватый и быстрый старичок, точно и на себя это не брал, никакой важности и самодовольства, невинность и привычливость. Это самое яркое и точное, что и толпа, и он оба знали. Конечно, без сознания одно. Тут не он сам важен и нужен, а кто-то другой. Кому, кажется, им можно дотянуться сквозь этого бархатного старичка? Бархатный старичок самый прозрачный и проницаемый. И все одной волной с ревом устремляются в этот просвет из тьмы и холода. Почему именно он для них самый проницаемый? И на чем это видно? Пытаться определить, понять можно. Решить вряд ли, но это так. Равность ощущения всех, всей толпы – лучшее доказательство, что это для нее так. Отец Иаков шел быстро, оглядываясь по сторонам. Не дойдя до губернатора, он вдруг через голову какой-то монашенки Протягивает мне руку и крепко пожимает с веселым «Здравствуйте!» Точно встретил старого знакомого. Удивляюсь немного, но также весело отвечаю на приветствие. За отцом Иаковом шел старенький белобородый духовской батюшка, которого мы раньше знали. Стены народа, пробравшегося за ограду, грозно сбегались. Кто-то подходил, подбегал, подкатывался с какими-то невнятными тихими звуками. Порывался вперед, потом тем же движением назад. Подвинулась женщина, вся средняя, не баба и не дама, вся серовато-желтоватая, от серединности во всем: в одежде, в лице, в годах. И шляпка, на ней шляпка, тоже условная, серединная. В эту женщину точно пенка толпы воплотилась. Она подошла со стоном устремления и вдруг дернулась вниз, на колени. Это была одна секунда. Отец Иаков молча и ровно отстранил ее, оттолкнул за шею. Она уже тогда поднялась с грубой лаской или с ласковой грубостью. Мы двигались к воротам, а народ так и приливал, так и заливал гладковолосого старичка неудержимо. Точно вода, крутясь и урча, устремляется в одно узкое отверстие. За каретой отца Иакова ехали мы, за нами вице-губернатор. Были вместе в приюте, потом поехали к духовскому священнику. Везде, на лестнице, в зальце, в крошечной гостиной, в стены народа. Но это еще и избранные, умолившие матушку позволить им постоять у сторонки. В гостиной у печки – закуска, вино. Рядом с печкой – диван, на который и сел за овальный столик отец Иаков. Направо от него сидели губернатор и вице-губернатор. Мы как раз против отца Иакова. Кроме нас пяти за этим овальным столом не сидел никто. Кресло по левую руку от отца Иакова занималось попеременно различными людьми, которые устремлялись ненасытно. Добрый духовской батюшка уступал им свое место. На столе стояло пять тарелок, две с Викторией, одна с лесной земляникой, одна с клубникой и одна с морожкой. Отец Иаков чрезвычайно обрадовался ягодам. «Ягодки, ягодки, вот хорошо в летний день! Я и чай забуду с ними, первую зрелую ягодку вижу нынче!» Пожилая, тающая попадья, подходя, все клала ему, и он ел, и сам клал, и все ел. Не то он веселенький, не то пьяненький, и все одинаковый, живой и без самости, но и без разумения, хорошо, если без ответа. На кресло села древняя старуха в древней черной шляпе, посидела, потряслась. — Ну, прощай, батюшка, пойду я, не можется мне. — Прощай, мать, давай тебе Бог, всего тебе хорошего, царство тебе небесное. — Вораю я все, отец Иаков. — Ну, мать, и покой нужен, и покой нужен. На кресло сел бравый генерал и стал объяснять, что он церковь задумал строить. Там сборщиком просит благословения. — Церковь? «Что ж, я вам денег пожертвую. Это очень хорошо, что такой почтенный генерал...» Вышел с ним, пожертвовал, вернулся. Опять сидим. Губернатор старается навести разговор на близко интересующие нас темы. На Толстого, на религиозное движение в Петербурге. Напрасно. Отцу Иакову это не нужно. И чувствуется, войди он в это, начни рассуждать, размышлять, судить. или писать об этом, он изменит себе, утратит свое сияние. Слова его будут общечеловеческими словами, с общими всеми ошибками и промахами, быть может, еще худшими, чем у многих. А так он весь светится, и грубо, и блистающе, своими земляничками, пурпуром рясы, голубыми, как небеса утром, глазами, и свежими, и пьяными. и весь он подлинный, подлинно проницаемый хотя бы лишь для старого и малого, чтобы приблизиться к вечному. Даже особенно православие тут у него не чувствуется, православного рабьего смирения и отречения, так же, как и католической хитрости и сентиментального экстаза. Губернатор спросил о каком-то письме из Парижа, где его просили помолиться о болящей, «Выздоровела ли?» Отец Иаков вскинул на него удивленно веселые глаза. «А как же?» «Конечно!» «Как же помолиться это не дастся?» Точно мог быть тут для отца Иакова вопрос. «Те состраданием идут к вам, батюшка», продолжает губернатор. «Мне как-то не хочется, чтобы радость отца Иакова была только для страдания». И я говорю, «А с радостью разве не идут отец Иаков?» «Разве в радости Бог не нужен?» «Да, и с радостью много, и в радости нужен», — сказал отец Иаков. Но мне показалось, что в голосе у него на этот раз была рассеянная неуверенность. Подошел, трясясь, купец, громадный, в чесунчевом пиджаке, с бледным большим лицом. Он тянулся из-за меня через стол к отцу Иакову и лепетал. Хоть на минуточку, на минуточку заезжайте, при ведь. Отец Иаков, помолчав, сказал, да у меня и даров с собой нет. Хоть проститься с вами, ну так, так, молил купец, но купца оттеснила худенькая старушенция, залепетала. Молодая женщина, давно больна, а теперь вот ослепла. Батюшка, нельзя ли, чтоб прозрела? Отец Иаков половина не слышит, он тук на ухо. Старушенция все скрипит, умоляя о прозрении. Отец Иаков, наконец, спросил, как имя? Екатерина. Чтобы прозрела, батюшка, нельзя ли? Молчит. Помолчала и старушонка, и вдруг новое. Батюшка, дай ты мне хоть две ягодки из твоих ручек, из ручек твоих. Отец Иаков словно не слышит. Потом вдруг сгреб рукой из тарелки целую пригорошню Викторий и сунул через стол. Старуха вся дрогнула, двумя руками принимая ягоды. Батюшка, как нектар буду хранить, как нектар! Еще подходили, письма ему передавали, шептали, плакали, рассказывали, умоляли. Наконец отец Аков весело сказал губернатору. Время-то нам дорого, Александр Андреевич, нам ведь еще к Сандуле его. Отец Иаков нынче же уезжал из Ха, по Волге, вверх. Поднялись. Хозяин и хозяйка стали упрашивать. «Не закусили ничего, отец Иаков? Вот закусочка приготовлена». «Закусочка? Ну что ж, я... Вот модерц разве? Модерц-то есть?» Опять с веселой радостью. «Ему точно стихийно нужна, и эта вечно устремленная к нему толпа». и модерца, и ягодки, и губернатор для вечного легкого опьянения. Удивительно ровен ко всем. Никакого отличия и, может быть, никакого внимания к человеку. Это трудно объясняется. Нам пора было домой. Отец Иаков, все забыв и точно очнувшись на мгновение, стал вглядываться в нас и в губернатора, как в незнакомых. Потом припомнил, улыбнулся, сказал что-то приветливое, махнул рукой. Все у него безотчетно. И как хорошо, что он нас не замечает, не видит, не слышит ни наших вопросов, не знает и не узнает никогда наших мучительных и сложных исканий, недоумений и болей наших и близкой нам части народа, тех немоляев, которые всегда молятся, всегда ищут и ждут, и страдают, думая о правде, думая о Боге, думая о вере и жизни. Блажен отец Иаков, пока он светил и прост, как просты те дети, которые идут к нему со своим страданием. Если обратитесь и не будете как дети, а им не нужно, нельзя обратиться, они и так дети, и так кротки, как голуби, но только не мудры, как змеи. Опять поднялась властная единосильная толпа. В темных синях мы, поспешая за губернатора, натолкнулись на старушенцию с нектаром. Она завизжала, думая, что кто-то посягает на ее сокровище. Вот мы и на крыльце. Неудержимая волна, точно волна слез. Опять тихо накрыла отца Иакова. Чуть мелькает его гладкая желтоватая головка, пурпурный рукав. Мы простились с нашим милым губернатором и уехали. Народ кинулся за каретой. Самое главное, навсегда для всех главное. Просвет их исчезал. Надо было за ним, ему, безразумно. Вагон, звонки. На вокзале простились и зет. Говорили, торопясь, об отце Иакове. Какое странное, полугрустное, полусветное чувство – Увожу я исха в этот последний день нашего путешествия. Да, и это то же самое. Корень один. Это одно людям нужно и теперь. Как всегда было и будет нужно. Всем. То и не то. Не то, потому что нужно уже не темное безразумное, а расширенное, усветленное, преображенное. И преображению время. Исполняются сроки. 4 июля. В Петербурге. Такой же пыльный, серый, холодноватый и бледный день, в какой мы уезжали. Ничто не изменилось. И это нам кажется странным, потому что изменились мы. Мы знаем теперь, что есть где-то живые люди, для которых нужно, важно то, что нам важно. И главное – важно. Так, как нам. В душе теперь больше бодрости. Есть надежда. Пусть петербургский день пылен и лица прохожих унылы. Не все и здесь пыльные и усталые. Хочу верить. Звонок. Кто это может быть? Никто не знает, что мы вернулись. Это Ф. Он должен был уехать. Не уехал. Ему первому рассказываем мы о... Тут кончается последний листок моей записной книжки. Мне хотелось воспроизвести ее целиком, не прибавив и, насколько от меня зависело, не убавив ни одного слова. Но этого было нельзя. И долго еще будет нельзя. Со времени нашего путешествия прошли месяцы, но ни мы не забыли ни одного из встреченных живых людей, ни они нас. Из далекого Заволжья получаем мы порою серые пакеты с кривыми строчками. И кланяемся мы вам и вся наша братья. Еще хотели мы вас спросить об откровении святого Иоанна, о такой-то главе, потому что мы недоразумеваем. А будете письма писать, то пишите заказными. А Малицкий у нас теперь батюшкой в селе пролаз. Я держал он книги ваши, что вы нам прислали, Не отдавал месяца с полтора. И просим вас, извините, что письмо это написано грубо, А еще видим мы, что вы все вперед простираетесь. Пишет и Дмитрий Иванович, столб духовного согласия, Упрямо стараясь подвести все под дух. Порем мы с ним, не ища нарочных, народных слов. Так же, как не ищем их с Василием Ивановичем. Думаю, и всякий культурный человек не мог бы говорить с ним иначе, как сравним: Увы, много варварства нашел бы в Петербурге Василий Иванович, вздумай он приехать сюда. Пыльное облако невежества и хамства повисло над нами. Пыли затерялось понятие о том, что важно и что не важно, что нужно и не нужно. О том, что главное и дух и невеста говорят при носки один пенсне французский два общее для всей энской губернии упорное название петербурга примечание автора три меню французский четыре Хорошенькая, но не козистая. Французский.